Глава 57 В больнице сообщили, что ожидают прибытия раны с минуты на минуту и что я могу подождать в ее палате. Сестра, проводившая меня, двигалась слегка бочком, из-за чего походка выглядела одновременно почтительной и робкой. Чуть позже появился знаменитый хирург, представился. Глядя на пустую кровать, поинтересовался, какие отношения связывают меня с пациенткой. «Она мой друг», — сказал я. Он чуть улыбнулся. «Мадам Ламесе уже прибыла», — сообщил он. «Она как раз заканчивает оформление». Он вышел, а я остался стоять у окна, с видом на переулок. Можно вообразить, что вы в гостинице. Спустя несколько минут из коридора донесся голос медсестры. Дверь отворилась и вошла рана. Увидев меня, она заулыбалась. Мы обнялись. «Спасибо!» — прошептала она мне прямо в ухо. Сестра велела Ране переодеться и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. «Здесь лучше, чем я думала», — Рана оглядела комнату. «И у тебя отличный вид на тихую улочку», — добавил я. «Кому нужен риц?» Я вышел, чтобы она могла переодеться и устроиться. Медленно спустился по лестнице. Что, если она не выживет, — подумал я, — или случатся серьезные осложнения, и она не сможет ходить, говорить или ослепнет? Подобные страхи терзали меня все время, пока она лежала в больнице. Я нашел лавочку на углу и купил чипсов, печенье, воды в бутылках. Когда я вернулся, она уже переоделась в больничный нежно-голубой халат и забралась под одеяло. Она казалась такой маленькой спросила как я очень рад встретиться с тобой ответил я мы разговаривали о париже о погоде о новом ресторане про которое она прочитала в журнале в самолете давай сходим когда все закончится предложила рана обязательно согласился я помолчав я спросил уверена что не хочешь рассказать родным на сто процентов скоро все закончится Максимум через пару недель. Они ничего не заподозрят. Скажу, что работа затянулась. В любом случае, нам с Хайдером неплохо побыть порозень. Он понимает, что я что-то скрываю. Скрывать это вообще трудно. Приходится следить за собой. Даже за тем, как ходишь, ешь или спишь. А я ведь ужасно неловкая, тебе это известно. Ужасно неловкая лгунья. Раньше я плохо врала, потому что не умела, а сейчас, потому что умею слишком хорошо. Я вышла замуж по любви, но даже у нее есть пределы. У всех браков есть предел. Секрет в том, чтобы знать, где он, этот предел. Дело не в том, что я не хочу волновать его, волновать родителей и вообще всех остальных. Просто я этого не вынесу. Она замолчала и подождала, пока лицо вновь станет спокойным. «В самолете, когда мы летели над морем, я вспомнила, как в школе нам внушали эти лозунги, что ты, мол, часть организма, часть целого, твоей семьи, твоей страны, арабского мира, человеческой расы, помнишь? Ага. Если ты здоров, — говорили нам, — Тогда и остальной организм здоров. Тогда я думала, ну что за глупость, но сейчас чувствую именно так. Глаза ее наполнились слезами. Я молчал. Ты должен помочь ей, — говорил я себе. Поэтому она тебя и выбрала. Не подведи ее. «Делай, что хочешь». Сказала она, и лицо ее было сейчас очень серьезным и искренним, «Только не приноси цветов». Я расхохотался, и она вместе со мной. «Разумеется, принесу. Ты любишь цветы. В больницах нет. Я принесу цветы».